Глава восьмая. Черная гора. Эти одинокие дороги, где движение пешком происходит под свой собственный счет. Три, четыре, пять, шесть. Руки, плечи, ладони, стопы. Зрелище неба ведет ее к северу, и час за часом воссоздает день. Она рада плащу. Сейчас в дранном небе мир, на то, что собирается против солнца, Скоро развяжет войну дождя. столь многих не стало, думает она. Исчезли бысяки, кто ордами хаживали по дорогам страны. Безмолвие нарушаемое лишь телегой или экипажем. Те распугивают тишину суматохой лошадей. Низинные дороги ведут ее через селение где торфяной дым бывает дает знак об одном-двух обитателях. Затуманенное лицо. Замеченное сквозь стекло, или, может, старик, выбирается поглядеть, кто она. Глаза, говорящие «я слишком стар и не помру», и «слишком устал и не уйду». Есть и селение которые необходимо преодолевать, поспешая, где глинобитные хижины и лачуги сбиваются вместе, в непроизнесенном горе. Никакого тут более вавилона болтовни, детей и животных словно ветер унес их прочь. Она проходит сквозь каждый город, скрестив руки и с видом занятым, просто на случай, если кто-то решит тебе докучать. В указатели гласят Аттенри, Мулоу, Каррик он Шеннон. Никакого лиха с ней не случается, кроме бывает ребенка по прошайке, кто тянет ее за рукав, или праздного сидельца, кто тянет одним лишь взглядом. Городок за городком. Люди торгуют пахтой и клубнями. Корзины их изобилуют зимнюю зеленью. Дети катают друг дружку в тачках по грязи. Она всматривается в проулки и крыльца и просит не вспоминать о том, что там собиралось, как висели на каждом углу эти хрупкие взгляды, что молили тебя о пенне или плошки еды. Теперь... В тех пустых местах дует ветер. Как туго скручены тьмою пружины ночи, думает она. Это тишь, что молвит непривычное. Но уж во всяком разе, думает она, можно выбрать себе пустой дом. Ей нравится спать в домах поменьше, где до сих пор на петлях есть двери, и ветер не насылает свои зловредные мысли. И все ж, ох уж эти сны! Однажды ночью, Ей грезится тошнотворный запах, нечто вроде заплесневелой кукурузы. Она просыпается, и что-то ей говорит, что это запах — могил. Она встает и шагает дорогою дальше, в рассвет, на саваны тьмы, что лежат на полях, глядеть не станет. То и дело возникают люди, идущие с ней вместе. Молодой человек — за два дня преодолевающий трехдневный путь до Драмшанба, повидать своего новорожденного сына. «У меня час или два будет», — говорит он, — «и мне пора». Старуха, бродящая по дорогам едва ли не год в поисках сына. Они делят с ней еду, картошку с шелковистым маслом, каплю пахты. Говорят обо всяком простом, о боли в пятках или о паре сапог, какие пора подлатать. Но о безмолвии ее никто не спрашивает. Бо женщина в черном уж точно паломница, А может, скорбит? А кто ж? Нет, в эти дни думает она. Вся страна горюет. И даже вороны, кому с полей достается вдоволь, наверняка помнят свою сгинувшую братья. Эко облекают они собою деревью, словно разгневанные священники. Грают на нее, в точности отец. Она спит. Под раскрывшим крыла платаном и просыпается, заслышав, как женщины отбивают белье на берегу озера. Чувствует себя среди них словно все еще в общине. Уют разговоров. Женский уют. Порой видит она пенный рот отца, что возникает на дороге бессловесно. Погода вскоре повернет на зимний холод. И все-таки есть легкость в каждом шаге к северу. Сгущаются, как и всегда. Холмы вдали, укоренные и покойные старики, морщинистые от света. Ноги мои крепки, как кузнечные клещи, думает она. Ступни мои, мулы, что месят глину. Два, три, четыре, пять. Как же странно жить опять. В лесах, дальше к северу, она встречает атагу бродячих детей. Одичалые и замурзанные, стоят они в буйных вихрах. Но замечает она глаза их, глаза, что устремляются к тебе несчастным взглядом собаки. Ни единого взрослого среди них. Живут по убогим шалашам, собранным из елового горбыля, и она делит с ними свой хлеб и спит с ними ночь. Смотрит, как ковыляет один, так и наученный ходить как следует. Один мальчик все спрашивает ее и спрашивает, «Как думаешь, Фин Маккул прячется в горах? Как думаешь, он того и гляди, вернется и спасет Ирландию?» Она собирается уходить, а Любознайка все тянет и тянет ее за руку. Говорит, «У меня когда-то был дом, но никто не проснулся от сна». Великая рука дождя замахивается с востока. Она считает пройденные дни прикидывает, сколько их еще впереди пытается видеть каждую бусину, что падает на нее. Так, словно можно увидеть столько жизней. Разгадай загадку, что идет вверх, когда падает дождь. На дороге подвертывается ей удача. Подкова, лежащая в грязи у канавы. Удивительно, что ее никто до сих пор не подобрал. Она склоняется и вдруг всматривается в глубь канавы. Словно залег в ней некий ужас. Хотя это не более чем призрак мысли, думает она. Игра света. Хватает подкову и идет дальше. И все же, думает она. На канавы посматривает с подозрением. Но то было тогда, а это теперь. Мертвые подъяли себя из канав и удалились. Уж куда там они удаляются? Сзади бренчит по дороге коляска. Останавливается, чуть опередив. Предложению подбросить она рада. «Мужчина, лоб сложен борщины, табачные зубы и умение крениться, не падая». Говорит, «Не подбросят ли тебя?» Она не отвечает ему на вопросы. И он всматривается в нее, бросая быстрые косые взгляды влево. Говорит, «Ты, что ли, из молящихся женщин?» Читает старое стихотворение на ирландском, а затем говорит, что название у этого стихотворения самое его любимое. По-английски оно означает «остров из стекла». Затем он сообщает ей о трех своих самых любимых на свете местах. Некий мост в округе Рад, где он вырос и где тайком удил форель. Морской пейзаж, какой видал он раз на берегу в Слайга. Особый тогдашний свет, словно своей рукой написал его. И лицо жены, два года как усопший. И до чего рад я снам, потому что лишь там удается мне ее отыскивать. Человек сворачивает на другую дорогу, а она все еще слышит голос его. Эк, звенит он надеждой на грядущие дни. А затем вот это чувство, что она не вспомнит, каким он был, развеселый голос его, что дорога, какую выбрал он далее, станет у нее в уме не более чем дымкой. Она притрагивается к подкове. И повторяет имена своих братьев как молитву. Закрывает глаза и направляет мысль в полет, чтоб неслась в небе скворцом, что возвращается. Она вперяется в сумерки с их плутовством и знает, что ей надо поспать. Дорога подается вниз к балле из пяти шести каменных хижин. Внезапное скрюченное чувство она видит ольхи с ободранной корой бездымное небо. Она идет между хижинами, маячат вечерние тени. Хотелось бы ей позвать в голос, бо поди знай, кто может найтись, разве ж не славно повстречать чужака, поселенца или даже воришку или пьянчугу, чем быть одной в таком вот пустом балле. Она видит, что в некоторые дома ветер натащил сырости». Странный вид кормовой свеклы, брошенной расти в мертвом огороде. «Иди дальше», — думает она, — «прочь из этого селения, Найдется место поспать в нескольких милях отсюда». Но тьма набежала так быстро, да и ноги у нее жалуются, и ей бы хотелось присесть. «И ты глянь, в последнем домике все еще навешена дверь». На всякий случай стучит, а затем входит в дом ложится на пустой пол у стены и укрывается плащом. Утро смоет тьму. Это просто она есть, пустой дом. Это просто сон. И вдруг нет. Кто здесь? думает она. Услышала голоса. Выкрикнул что-то мужчина. Шаги у двери. Может, ветер или зверь или же что похуже? Кто-то пробует попасть внутрь. Она пытается пробудиться, Сесть на свой страх, как можно сесть себе на руки. Ей неведомо, надо ли ей проснуться, или она уже бодрствует. Язык у ней пьяница, не способный проверить безмолвие на прочность. Она думает, да чтоб тебя, проснись! И вот просыпается. А может, уже бодрствует. бо так темно, что и не отличить это пространство от сна. Лежит, ждет, чтоб явили себя. Это чувство, что в стенах прячутся люди. Ухо ее слушатель неохотный, и тут она видит их. Тени, обретающие очертания в рваном кругу у огня. Все спиной к ней. Видят очерк женщины, втирающей глину себе в волосы и в волосы детям своим. Втирает глину им в лица. Еще двое мужчин натирают головы глиной, а затем один подается вперед, и сует голову в огонь. Пустая тьма комнаты, и вот она просыпается. Комната, освеженная ледяным воздухом, что проникает в отпертую дверь. Ветер, вносящий внутрь запах глины и мороси. Быстрей на дорогу, желая солнца. Незримые воробьи чирикают мир к пробуждению, а затем яркость притрагивается и к телу ее. Аж до Беллика ее подвозят некий разъезжий умелец, способный смотреть на нее, на нее не глядя. Насвистывает своим мыслям и втихаря пододвигается на козлах, пока не соприкасается с ней. Она просит садить ее на краю городка. Он говорит, я этой дорогой поеду обратно, дня через три-четыре, если окажешься на дороге. Дальше ее подвозят до самого Бали-Бофи, Старая возница в телеге бурчит всяким несусветным на своего мула. Никак не перестать ей глазеть, как вены у него точно черные пауки. Остановка у колодца напоить мула, а рядом посреди поля семь грубых крестов. Человек смотрит, как она моет волосы, как моет стопы. Взгляд его возлагает на нее вопросы. Каким не может она дать ответ? Хотела бы сказать. Я возвращаюсь домой. Я из Блэк-Маунтин. Это далеко-далеко на севере, на самой верхушке Донагола. Хотел бы сказать, думаешь, сам выбираешь в жизни. Но мы, не более чем слепые скитальцы, бредем из мига в миг. Слепота наша вечно в новинку нам. И чтоб целиком это понять, необходимо принять такое, что для большинства оскорбление. Есть лишь данность того, Где ты теперь? А когда пробуешь глянуть назад, данность становится грезой, Остальное лишь болтовня с лошадьми. Она идет, пока линия неба не превращается в лох. И она узнает суэлли. Встречает отзвук самой себя по здесь проходившей. Море поодаль открывает двери. В сумерках проявляются знакомые лица и звуки речи. И то, как всякое тело движется в памяти, неповторимо. Каждое воспоминание восстает в собственном изломанном свете, какой видишь коротко, но не удержать его. Всякое воспоминание крошится, словно набег одной волны на другую, оставляя прибой пустоты. Достигнутое небо лежит за забункранной, и, как вздымаются они, круглоплечие, встречая ее, словно старые братья, ждущие один позади другого эти холмы, что зовутся домом. Она видит, как сидят они под небом, что вечно есть, словно стражи времени, в котором три сотни лет может пройти за миг. Она думает, вот как долго ты шла. Древняя женщина, собравшая прах себе на ноги, и если б тут кто-то к тебе сейчас прикоснулся, бы рассыпалась, словно пепельный уголь, что сохраняет себя. Она отправляет ум в полет под над холмами и болотами. Смотрит, как тот опускается на горный путь. Мысль пресечена господином. Он верхом на коне таком черном, что тот глинцевит серебристым отливом. Господин притрагивается к шапке и желает ей доброго утра. Улыбка его ей удивительна. Этот человек уж точно из знать, думает она. Эк, вьется дорога промеж болот ей вечно знакомых. валун, озера и одинокое дерево. Это место неизменно и старо, как и всегда. Почти безлесно, и лишь облака, что влекут свои тени, переменились. Вступает на горную дорогу и идет, пока не достигает перевала. И тут-то видит ее Блэк Маунтин. Далекий очерк двух домов, и ноги ее становятся легки, и дух легок, шагает она вперед. Теперь это чувство, каково она будет, когда они ее встретят, смотреть, как выходят они из дома, это чувство, что она уж более не та самая, и вместе с тем-то есть ты, бо не быть тебе другой. Другое чувство, что нарастает с каждым шагом, Эк пытается заговорить, но она ему не даст. Как желает оно закричать, но она затыкает ей рот. «Бо, должна ты, должна ты, должна ты!» Тихий голосок летит ей навстречу и говорит. «Но где же дым? Где же дверь?» Голос этот ее. Голос той, кем она когда-то была. Все ближе, и вот уж дальше никак. Она видит, что двери нет. Лишь дверной проем из камней, не мой в пустом доме. То, что проходит у ней по телу, отбирает дыхание, придает сердцу внезапную тяжесть. Она заходит в дом, видит, как сырость и мох здесь уже обжились. Жили тут звери, несколько бродячих овец, несомненно. Смотрит в очаг и видит, что он давно без огня. Стоит неподвижно, словно ожидая ответа, или намека на то, что случилось. Мамаль в спешке их уводила отсюда. А может, и что похуже. Но стены говорят лишь о пустоте. И до чего ж маленьким кажется дом, куда меньшим, чем она его помнит. Думает, ты должна выйти и поискать их могилы. Она обходит дом вновь и вновь, но земле сказать нечего. Склон холма спит под своим бурым плащом. Канава, с сочащейся водой поперек него. Звук ветра, зовущего своих детей. Ей неведомо, сколько она стоит здесь, больная от ветра, пытаясь призвать их голоса. Странная мысль донимает ее. Мертва как раз ты. Это твой дух вернулся через сотни лет, а они дожили до конца своих дней. Мама до очень глубокой старости — А пацаны стали мужчинами, нашли жен и родили много детей. Тянет глубоко внутрь холодный вдох и видит призрак матери. Та подбирает юбку и пускается вниз холма. Грейс знает, в этом доме ей спать нельзя. Услышишь всякое? Она знает, стоя у его двери, что глаза старика не верят тому, что видят. Однако затем руки вскидываются чтобы взять ее за запястье, и он потрясает ими, как молотками. Она смотрит, как рот его лепит слова, но слов не выходит. Наконец-то, говорит он, я думал ты на небесах? Думал ты? ставит еловый стул к очагу и просит ее сесть. Она пытается скрыть знание, что не зашло на нее в тот миг, когда она его увидала. Ответ, который выскользнул из его глаз. Она видит, как сошла с гвоздаря его плотность, как руки его теперь ему велики, волосы стали металлом, а глаза, что намокли, когда он ее увидел, так и мокнут, бо вот то глаза человека, состарившегося. Взгляд ее перемещается по скромной комнате, и она задумывается: давно ли погас в кузне по соседству огонь? Что за день то был? Что он сказал, когда это случилось? Сидел ли он, вперевшись в свои руки? Он смотрит теперь на нее, словно не знает, о чем ее спросить. Этот человек в прошлом друг ее матери, дальний родич. «Наконец!» — он говорит. «Ты, значит, побывала в Блэк Маунтин?» Когда не отвечает, он задерживает на ней странный взгляд. Говорит. «Куда подевались твои слова?» Она не может ответить. Он говорит, «Язык у тебя всегда был подвешен». Взгляда с нее не сводят, но тут что-то похожее на страх. Чиркает по поверхности в глазах его. И не успевает она это поименовать, он хватает ее с той же старой силой, открывает ей пальцами рот. Отпустив ее, говорит, «Ты прости меня, но надо было проверить, что язык тебе не отрезали» и что не пукаты за мною пришедшие? Богу известно, я ждал. Слыхал я, есть в гляне женщины, которая тоже слова растеряла. Повидала она изрядно. В глаза ей смотреть он не может, поскольку глаза ее полны вопросов. Затем встает со стула и трет здоровенные свои руки. Говорит, я не знаю. Я не знаю, что с ними сталось. Кое-где все пошло очень плохо. Очень плохо пошло и здесь, это точно. Хотя, по большей части, этот дом не затронул, слава Богу. Что я повидал, не спрашивай. Сказать могу только, что этот дом был пуст, когда все худшее завершилось. То была худшая зима на моей памяти. Никогда с роду не видывал я такого. Несчастье она принесла, как никакая другая. Страсть, сколько уехала из этих мест. Ушли по дорогам или же уплыли кораблем, а много кто отбыл на церковный погост. И полно на полях их было. За то время я на холм не подымался ни разу. Хотя, может, и должен был, но тут было столько горя. И приходилось печься о том, что имеешь поскольку глазом моргнуть не успеешь и нету. Ни разу они сюда не приходили, как на духу говорю. Слава богу, этого дома не коснулось. Тряской рукой пробегает по волосам, плюет в огонь. Говорит, увидишь, один другой богатый дом построили тут, как ни в чем не бывало. Скольки-то нажились на этом. Всегда найдутся те, кто переждет пока все не скатится к худшему. И они тогда накупают всего, что идет по дешевке. Много славной скотины скуплено было хапугами по цене ниже нижнего. Люди распродавали едва ли не за так. Колумба Маклафлин тот. Не знаю, помнишь ли? Просидел с свои своей в кулаке. Муслил сметливые пальцы. Разжирело хозяйство его. Будь здоров, ей-ей а немалая доля домов стоит теперь пустая. Эта кузня дыма не видела два года. Раз язык твой кот уволок, я пораспрашиваю про твоих. Но сомневаюсь, что добьюсь чего дельного, поскольку уже о них бы услыхал теперь-то. И надо было поспрашивать мышкровные. Она была славной женщиной, матерь твоя. Времена были... «Времена ужасные неразберихи!» Он повертывается посмотреть на нее, и глаза у него светлеют. «Ты очень другая стала с тех пор, как я тебя помню!» «Бог забрал тебя девчоночкой, а обратно прислал красивую женщиной!» Она просыпается от голоса. Это ее же шепот. Встает и видит очерк гвоздаря. Тот дышит морским дыханием у себя в кресле. Обертывает она себе плечи накидкой, Отдвигает засов на двери, Видит, как покойно падает свет На внахлёст лежащие гвоздаревой ладони. Ноги раскинуты, стопы свернуты внутрь, Рот нараспашку, словно изумлённый какой-то грёзой. Звериный рывок холодного воздуха, И вот она уж оставляет за спиной дорогу, Что вьётся вверх к Блэк Маунти. Шагает к пепельному морю, что тащит вверх ржавый нож ветра. Внезапная пара следящих за ней красных глаз среди поля. Бычьи. Слишком многие места предъявляют ей воспоминания. Будто бы, думает она, память таилась не в мыслях, а в глубине осязаемых сочетаний предметов. Как угол дороги вдруг выдает внезапное движение, пляску духов, Таких она пытается обдурить, глазея куда-то прочь. Проходит мимо и своего призрака, идущего рядом с матерью. Некий непамятные разговоры и чувство долгого и нескончаемого лета, грядущее бескрайний простор. И у волнолома она видит некий утраченный день под забытым солнцем, закрывает глаза, и вот уж она, собственный призрак ныряет в воду туда где звук мира недвижен, и есть лишь биение сердца, и очерк брата проворен в воде. И, может, сейчас ты сможешь принять то, что есть. Дорога ведет ее в обход мыса, какой завивает море вокруг многих своих пальцев. Море забирает мыс своим дыханием. Нескончаемое сиплое это дыхание. Море-ветер, что дует с пролива, кто знает где». И шепчет он «Я был здесь от начала времен и ушепчу эти скалы в пыль». Балли из нескольких домишек. Появляются дети и принимаются кричать и идти с ней рядом. В дверях стоит мужчина с двумя ведрами и что-то выкрикивает детворе. «Наглая девчонка, лет семи, не более, тянет ее за юбку». «Ты кто ж такая будешь? Что делаешь?» Девочка идет рядом с Грейс, преувеличенным маршем. Затем, когда Грейс ей не отвечает, с обиженным лицом отстает. Грейс отыскивает дом, который высматривала под сгущающимся дождь небом, что клонится и бледнит краски холмов. Хижина сухой каменной кладки, низенькая, в стороне от дороги. Сторожат ее рослый падуб и терн. И собаки что мотают языками и полаивают. Ей видно, как мелькают за изгородью рыжие волосы кого-то из детей. Троица псов бросается к ней, но она выставляет руку и велит им нишкнуть. Стоит у двери. Открывает не та женщина. Они меряют друг друга взглядами, и женщина молвит. «Ты кто?» Она думает, ради всего святого. «А ну, говори!» Но не может она говорить. И тут покряхтывающий голос внутри говорит «Кто там?» И вот уж он, Богс, заполняет собою дверной проем, помаргивает, на нее глядя, смотрит, не узнавая. И какой же он маленький, думает она. У нее в памяти он сток соломенный, ручище, что сгребали все окрест. Теперь же смотрит она ему глаза в глаза и видит перед собою болвана. Видит, как тусклые эти глаза оценивают ее налитое тело, как жиденькая подкова волос и бороды утратила рыжину, тянется взглядом внутрь дома, слухом тянется, уловит их звук, говорит себе: Ну, ты же знаешь ответ. Его тупеющие глаза говорят: Я не знаю, кто ты такая. А затем он выходит наружу и тянет дверь на себя. Повертывает ее бережно за локоток и пускается шагать. «Идем со мной!» — говорит. Склоняется, сует кулак в мешок и сыплет корм курам. Говорит, «Он болен или что?» «Скажи своему отцу, мне страсть как неловко захлопоты. я скоро все починю». «Тот злодей из инча не сделал, как обещал, а меня дураком выставил. Марокко и Дакука с жизнью справляться в эти времена!» и глаза мои меня подводят, сама видишь, и зрению моему все делается тускло. Но ты послушай, не хочу я быть хлопотным, у тебя своего лиха хватает, и пусть бы мы все весело двинулись в рай». Эк он ей улыбается, и она смотрит на него странно, а когда он отвертывается, она всматривается ему в затылок, ищет отметину, какую сама там оставила, оборачивается и видит, рыжеголовую девочку. Та шла за ними, словно один из бокзовых псов. Бокс вдруг опять повертывается и говорит, «Эй ты, иди в дом!» Грейс смотрит, как девочка уходит к задним ступенькам. Откуда продолжает смотреть? И Грейс думает, «Что-то в тебе навсегда останется этой девочкой, которая смотрит, как Бокс, расхаживает по своему двору. Если не спросишь его, И она смотрит на Бог за безярости, чувствует, как слова подымаются в ней. Эти слова она обязана произнести. Бо, если их не сказать, они никогда уже не скажутся. И она хочет сказать, что ты сделал с ними. Скажи, где они? Бо, она была тебе должна. Она без тебя ничего бы не сделала. Она пытается волею выжить слова, но слова обрушаются под собственной тяжестью. Дождь штрихует лицо ей, и, и бокс смотрит на небо, моргает медленно и говорит, «Берлога твоя вверх по дороге?» «Ну и дождь! Могу одолжить тебе мешок, укроешь голову!» Этот молотильный камень, где сидит она, призывая скорбь, призрачный ветер, что нашептывает вину, однако не отвечает. Она смотрит, как уходят из камней воспоминания. Смотрит, что движется среди теней пустого дома. Как ясени на ветру плетут внезапные образы. Хочет орать на эти деревья, эти безмолвные камни, на эту дорогу, что не говорит. Но что же сказать, чтоб случился ответ? Она приходит к странному успокоению. Оно гласит, может, есть они, а может и нет. А если даже и нет их? Ты все равно можешь их отыскать. Она помнит байку, рассказанную Сарой, когда Грейс была маленькой. Об этом вот камне, мыл, нечистый, слетает и садится на нем, что ни ночь. Пока ты спишь. Записывает все подробности твоей жизни. Книга судьбы, так зовет она его. Уж сколько всего тут прочла бы, думает она, если б умела читать на камнях. Она вновь вчитывается в то, что гвоздарь ей дал вместе со своим адресом. «Напиши и поглядим. Может, я что услышу. И вот еще адрес священника. На случай, если я не отвечу. Вот, то значит, что пука за мной явился». Его смех и взгляд, такой же тяжелый, как его руки, останутся с ней. Голос гвоздаря говорит, «Как попадет тебе скитание в кровь, вывести его сложно». «Ну и вот так-то». Чудная страна мы, разве ж нет? За все это время так и не научились за собою приглядывать. Стоять на своих двоих. Герои давным-давно подались в холмы. Не воюют за нас великие воины. И Бог махнул на нас рукой давным-давно. В его отсутствии пука шалит. И лишь дождю есть до нас дело. А какое с него утешение? Лучше уж просто жить с тем, что есть. Куда б ни подался, ты есть ты. «Разве ж не это всегда говорят? Я это к чему? Следи за собой!» Дрозд садится на ясень, и она следит за ним пристально, бо в полете его будет провозвещение. Следит, как Дрозд вдруг устремляется к югу. Смеется она над собой, ну, конечно, уж это я знала. Как быстро проходит год, и вот уж почти другой он, уже осень 1849-го. Совсем скоро, думает она, тебе девятнадцать. Она была с киталицей и научилась видеть Землю эту многоголосой и многоликую. И среди ее легионов стало считать, что не одна есть Земля, а Земель столько, сколько людей, и еще столько же их, что возникают со сменой наших жизней. Мы здесь под сотни миллионов солнц, и каждое солнце — умирает под тем же беспредельным солнцем, что пылает в неприходящем таинстве. Почти весь год провела она в Южном Донеголе. Повидала обширные просторы глухомани заброшенными, повидала безумие в глазах тех, чей рок помнить. И все же грядки, нарезанные на каждом холме, продолжают зеленеть, и мужчины, женщины и детвора гуляют без гнета теней, праздно болтаются на поворотах и наполняют воздух трубочным дымом, болтовнею и сплетнями. Вместе под названием Друмрад, она видела, как престарелая лошадь пала на колени пред смертью своей, и никто не бросился к ней с ножом. Она пристроилась служанкую на все руки в дом к торговцу в шести милях от Бундерана, кухаркой поломойкой, прачкой, штопольщицей и нянькой-детишком. Встаивала в тепле кухни, довольная, слушала домашние пересуды о королеве лебедиетки приплывшей в Ирландию, и сколькими ее встречали пароходами, и до чего радостными были вопли толпы в трех городах, что явились на нее поглядеть. Тело стало налитым, волосы напитаны цветом, отрастила их ниже бедер и думает, что, может, никогда не будет их стричь. В уединении своей комнаты распускает их и любуется ими в зеркале. Прошла двадцать миль до Слайга, чтобы поглазеть на бродячий цирк. Смотрела, как клоуны шатаются пьяней дураков, и вперялась в охряные глазки макаки, посаженные ей на плечо и в глазах того животного увидала историю жизни, какую признала своею. Увидела в новом году, как будет за годную руку держать кучера Джима Коллинза, человека, у которого половину большого пальца на левой руке откусил сбесившийся конь, человека, кто щедр, но простое добро и все еще достаточно молод, лишь чуть седины над душами и эти славные морщинки — что обрамляют ему рот. Как в священные для них мгновения он проводит рукою по закату ее волос и вдыхает их запах. Он принял бессловесность ее языка. И она ему написала с просьбой подождать ее слов. Слова придут. И теперь она отвертывается от мысли, что стягивает в себя время и чувства. Повертывается от взгляда задумчивости и прикуривает свою трубку, Смотрит, как Джим щепит дрова топором, как обращает к ней лицо, чтоб улыбнуться, утирает рукавом лоб. Этот дом у реки он построил для них. Это дом сухой кладки, и кажется, будто он ей едва ль не пригрезился. С плеском реки, да вплотную у леса. Это место, где старая и неотступная мысль встречается с током воды, воды, что несет непрестанную новизну, жизнь поверх жизни, дни, что не просят тебя вспоминать. И вдруг, внезапный день, когда она слышит, как мать зовет ее словно бы издалека, слышит материн голос в лесу, слышит ее в узком сумраке комнаты, просыпается от дрожкого толчка, от которого садится в постели, и вот уж рядом с ней знакомый, Почерк матери. Она говорит, я пришла повидать дитя. Приходится выскользнуть подальше от Джима, не разбудив его. Но он все равно просыпается и шепчет какую-то путанную мысль. И она выбирается за дверь в темноту, и вот она, мама. Ждет, и глаз ее не разглядеть. Она говорит матери, дитя еще не родилось. Я могу подождать. Лучше б нет. Ты мертва или очень-очень далеко отсюда, а мне надо жить дальше? Я не мертва и не не мертва. В голове твоей полно чепухи и как мне это понять? Думай про то, как хочешь. Ты всегда была такой трудной. Эти еженочные посещения матери становятся печалью и та нарастает по мере того, как набрекает в ней дитя. Сара теперь пожилая женщина. Все, что прежде было в ней сильным, тело ее покидает. «Быть может, дитя, — думает Грейс, — прирастает маминой силой?» Говорит Саре, «Ладно, я о тебе позабочусь, но настанет день, когда тебе придется уйти. Вот на каких условиях договоримся». Джим наблюдает за ней смущенно. Как усаживает она мать на стул и слушает, как-то ворчит на белый свет. На людей, которых Грейс знает, уж нет. На боль сердечную, что приходит вместе со знанием о смерти. И третью тарелку ставит, и третий стакан воды, и Джим бросает на нее взгляд, говорящий, это все для детяти? В другой день он спрашивает, что же все-таки происходит? И она смотрит на него, пожимает плечами и думает, какая разница в конце концов. Бо, ей бы хотелось сказать, допустим, это моя мать приехала нас навестить. Что мы вообще-то знаем на самом деле, как ни крути? Истину этого мира в руках не удержишь. И это слово «истинно» — что можно словом измерить? «Истинно», которое людям священно, их верование, их воззрение, их убежденность, все это попросту дым на ветру. И потому я рада быть той, что я есть в этом незнании. Видеть все без необходимости знать, что оно есть, изменяли оно, или место всему в небесах и холмах, мое дыхание и твое, и то, как свет проходит по недвижности. Что тут такого, если мать моя меня навещает? Может, хочет чего-то? Сара жалуется, прося себе утешения, одеяло, чтоб ее выслушали, без конца ее ест, ты, в точности, как твой отец, Два сапога паровы, ни минуты покоя не дал мне за всю мою жизнь. Рассказывает дочери, когда я была девчонкой, ничего не хотела другого, а только бы стать портнихой. А потом наступает утро, когда просыпается она вдруг от материного плача и чувствует, что дитя в ней толкается. Встает в свет восхода и там обнаруживает, что мать ее лежит у реки. И она идет к матери и поднимает ее и прижимает к груди. И Сара шепчет, я так устала, я из последних сил, ты должна меня отпустить. И когда ее тело становится неподвижным, она закрывает женщине этой глаза и долго сидит вот так. А затем поднимает мать и ведет ее к реке. Смотрит, как движутся воды вокруг тела матери. Она отпускает его и крик, что ей слышен джимов, и он бежит, и вот уж он рядом, и плачет, и несет ее прочь из воды. В дальнейшие дни она мало-помалу чувствует в себе сдвиг, будто великий свет просиял сквозь нее, свет, проникающий в темноту, мысль, как дождь проливается сквозь небеса, словно стекло, в коем держится мир, не теряя оттенков словно солнечный свет, пропускающий красоту через воду, словно солнечный свет, проходящий сквозь ветер под возносимым крылом. Ребенку подходит срок, и это все славные синие дни, и она знает, да, я заговорю, слова придут, и я молвлю о том, что сейчас лишь об этом... И приходит синее утро, когда Джим вытрясает ее из грезы, и она просыпается, и он шепчет «Пойдемте!» И они выходят из дома. И тут-то видит она лес, укрыт полосами цвета фиолетовым, рожденным от ночи, и в дне отыскивает свое полное выражение. И как деревья стоят, затуманенные этим светом пролесков, и руки ее обнимают живот и вот тут без единой мысли слова поднимаются и она ему говорит жизнь это светла